Глава 40. Ночью я просыпаюсь словно от толчка. Со мной такое уже бывало? Ощущение такое, будто меня хорошенько тряхнули. Сажусь на кровати, дожидаясь, пока спадёт марок тревожного сна. Ритм и сердце постепенно выравнивается, как и дыхание. Выпив воды, я набрасываю на себя халат и выхожу из комнаты. Не знаю, куда иду, ноги сами несут из дома, через задний дворик небольшой постройки. Я ещё не была внутри и не знаю, что там, но почему-то иду, ориентируясь даже в темноте. Практически с порога попадаю в большую комнату, в дальнем углу которой стоит кровать. Мне даже не нужно присматриваться, сердце чувствует, кто спит на ней. Подхожу ближе и смотрю на спящего Заида. Лунный свет проникает через окно за кроватью, бросая блики на любимое лицо. Он лежит на спине, закинув руку за голову, через приоткрытые губы вырывается тяжёлый вздох. Ещё ближе, ещё Оканье оказываюсь у кровати, становлюсь на колени, рассматривая Заида. Обычно во сне его лицо безмятежное и расслаблено, а сейчас оно напряжено, между бровей залегла мрачная складка. Я протягиваю слегка дрожащую ладонь и провожу пальцами в паре миллиметров от кожи над этой напряжённой морщинкой. Представляю себе, что касаюсь её, и она разглаживается, но на деле всё совершенно иначе. Заид хватает меня за запястье, сжимая его до боли и резко распахивает глаза. Мне больно, пищит он, резко отпуская мою руку, слегка оттолкнув. Зачем ты пришла? спрашивает грубо. Соскучилась по тебе, потирая запястье, отвечаю я. Тебе не стыдно, Амира? Джанан, поправляя его. Ты утратила право называться этим именем, когда понесла от другого мужчины. Заид презрительно кивает на мой живот. От другого? шепчу я и начинаю быстро мотать головой. Нет, Заид, это твой ребёнок, наш. я неуверенно улыбаюсь. Я не могу иметь детей. Рычит он так, что я отползаю назад. «Заид, просто посчитай. Мы зачали этого ребёнка перед твоим отъездом. Я на седьмом месяце беременности». «Ну же, это так легко просчитать!» В моём голосе сквозит отчаяние и страх. Он в самом деле подумал, что я могла с кем-то другим. Это же просто невозможно. Неужели он не понимает? Снова подползаю к кровати и вцепляюсь пальцами в руку Заида. Но он отдёргивает её так, словно я обожгла его этим прикосновением. «Кто твой муж?» «Ты!» «Заид, у меня никогда не было другого мужчины. Только ты!» «Я такое уже слышал». «Ты про Муну?» Тебе сказали, что на тебя предала, да? Даже хотела отдать меня и Миру, хоть и знала, что я беременна. И Миру? Может, он просто хочет своего наследника? Мне так хочется треснуть Заида по голове за то, что оскорбляет меня своими предположениями, ещё и какими проимерами Он с ума сошел, не иначе. Отстраняюсь, увеличивая между нами расстояние, а потом медленно поднимаюсь, все еще не веря в то, что эти слова слетают с губ, которые когда-то целовали меня. Делаю несколько шагов к выходу и останавливаюсь на пороге. «Ты можешь верить во что угодно», — севшим голосом говорю я. «Но я всегда была тебе верна. Твои предположения оскорбляют меня. Никогда бы я не позволила другому мужчине прикоснуться ко мне. Я все еще люблю тебя, Заид». Джанан любит. Разворачиваюсь и, не бросив больше в его сторону ни единого взгляда, выхожу из домика, направляюсь к беседке, сажусь на скамейку, обнимая себя за плечи и смотрю на лунную дорожку, тянущуюся по воде. Сейчас я не замечаю красоты увиденного, не обращаю внимания на мелкие детали, такие как грядь на воде. И не плачу. Хочу, но не получается. В горле стоит ядовитый ком боли, но мне не удается его сглотнуть. Как же все это опостылило. Надоело, что Заид пинает меня от себя, а потом тянет к себе. От этих качелей меня уже тошнит и кружится голова. Внезапно рядом со мной присаживается и нас и молча смотрит на меня. Ты никогда не задумывалась о том, чтобы сбежать из горема и научиться жить самостоятельно, без мужчины? Спрашиваю я через некоторое время. Десятки раз? отвечает она. А ты тоже, а потом влюбилась в Заида и решила, что уже нашла своё счастье. Ты ходила к нему? Я киваю. И что? Он думает, что ребёнок у меня от другого. Что за чушь? Фыркает она. От кого, например? Не знаю, я не стала выяснить. Не расстраивайся. Она обнимает меня за плечи. Вернется, валит и расставит все по местам. Расскажет, какая ты верна. Я не хочу дожидаться этого момента. Что ты имеешь в виду? Я поеду домой у нас. В каком смысле домой? Это куда? В дом моих родителей. У меня есть украшения, которые я могу продать. И на дорогу. И на первое время хватит, а там пойду работать. Кем? Спрашивает подруга, видимо, всё ещё шокирована моими планами. Не знаю, я не так много умею. Буду, наверное, убирать у кого-нибудь в доме или попытаюсь получить профессию, если денег на первое время хватит. Не знаю. Выдыхаю в который раз. Я пока не решила. В одном я точно уверена не смогу жить с ним рядом и видеть равнодушие в его глазах. Он как будто переключился, понимаешь? Возненавидел меня за то, в чём я не виновата. Джанан не торопись с решениями, за и только приехал. По нему же видно, что он пережил не самые лёгкие времена. Хромает до сих пор. Хромает Моё нёмя сердце начинает бешено колотиться. У него что-то болит? Разве ты не видишь? Мне кажется, он весь состоит из боли, физической и моральной. Ты не знаешь, что с ним случилось? Откуда ж мне знать? И нас пожимает плечами. А ты почему не спишь? Внезапно меня бросает в жар, когда я вспоминаю наш с подругой дневной разговор о том, что Заид может позвать её к себе. Не могу уснуть почему-то. Кручусь уже битый час, но всё никак. А потом услышала шаги во дворе и решила выйти посмотреть, кому ещё сегодня не спится. Смотрю на подругу, прищурившись и прикидываю, верит ли ей. Она вполне могла быть у Заида, а потом пойти в душ, но он казалось так крепко спал, когда я пришла к нему. Как же хочется верить подруге и забыть всё то, что наговорил мне Заид. Пойдём спать, Дженан, и нас тянет меня вверх, взяв за руку. Амира поправляюсь судорожным вздохом теперь я снова аммира утром после завтрака на котором я даже не поднимала глаз чтобы не столкнуться за едом взглядами я нахожу тётю хафизу в прачечной с другой стороны дома она склонившись загружает стирку в машинку тётя хафиза мне нужна ваша помощь в чём дорогая спрашивает она с доброй улыбкой выпрямляясь и поворачиваясь ко мне лицом как я могу отсюда добраться до города улыбка тут же гаснет а густые брови спросидю съезжаются на переносице а зачем тебе туда я делаю шаг в помещении я хочу уехать домой куда это домой у моих родителейезд дом в городе. Правда, я даже не знаю, где сейчас нахожусь, чтобы точно сказать, насколько он далеко. Но сначала мне нужно добраться до города и продать своё украшение, чтобы выручить за них деньги. Но Заид ведь приехал, и обольше не нужно Заид. А разве ты не его ребёнок носишь? «Его?» «Тогда почему?» «Не надо, тетя. Просто помогите мне добраться до города, а дальше я сама». «Джанан. Мое настоящее имя Амира». Произношу с дрожью в голосе и неуверенно улыбаюсь. «Называйте Амирой». «Дождись хотя бы Валида. Отсюда в город не ходит транспорт, только частный. И есть тут в деревне один мужчина, который ездит туда на своем фургоне раз в неделю. В следующий раз должен поехать через пару дней. Но ты бы поговорила с Заидом, дочка». Она берет меня за руку и заглядывает в глаза. «Все же не чужой тебе человек. Обсуди с ним. Он на машине приехал. Может, сам тебя в город отвезет». «Нет». качает головой. Я как раз хочу без него справиться. Не говорите ему ничего, пожалуйста. Просто помогите мне уехать с тем мужчиной. Ох, девочка, качая головой, произносит тётя Хафиза, но в конце кивает. Я быстро обнимаю ее и иду в дом, где должна помочь и нас погладить шторы и развесить их. Бросив короткий взгляд на соседний домик, в котором живет Заид, проскальзываю внутрь и присоединяюсь к подруге. Следующие два дня я живу предвкушением поездки. Пусть и не таким радостным и веселым, я смотрю на это как на способ, наконец, стать свободной, избавиться от отношений, в которых стала обуза. Я ведь чувствую, как он на меня смотрит, как прожигает взглядом мой живот, не давая себе даже шанса поверить в то, что внутри растет наш ребенок. А малыш, как назло, пинается только тогда, когда где-то рядом находится отец. Пару раз мне даже хотелось крикнуть «Заид, скорее иди сюда, наш сын толкается!» Но я успевала вовремя остановить себя, поглаживала живот, успокаивая ребенка и убеждая нас обоих в том, что мы с ним проживем и вдвоем. Нам не нужна любовь через силу. Наконец наступает день отъезда. К счастью, с утра Заид садится в свою машину и не сказав мне ни слова уезжает. Так даже лучше. Мне не придется смотреть на него, оправдывать свой поступок в собственной голове, терзаться сомнениями, правильно ли я поступаю. Правильно и точка. Ближе к обеду к дому подъезжает небольшой старый фургон. Седовласый мужчина здоровается с тётей Хафизой, и та берёт с него обещание довести меня до города в безопасности. Она даёт мне немного денег, а я обещаю ей их выслать, как только продам украшение. Тётя качает головой и говорит, что даёт не мне, а моему ребёнку. Заставляет пообещать, что я буду беречь себя и малыша, и всувывает мне в руку бумажку со своей марсисом и номером телефона, заверив, что мне всегда рады в этом доме. Прощаюсь с подругой Этиной, которая несколько раз порывалась поехать со мной, но я отказала. Зает не бросит ни свой горе, ни свой персонал. Он обязательно встанет на ноги и заберет их всех назад в свой дом, я уверена. Мысли об этом заставляют меня рыдать внутри, потому что я представляю себе, как Гарим вернется к прежней жизни, но там не будет меня. К Заиду снова потянется вереница девушек. Он снова будет выседать на подушках в больших комнате. А девушки будут танцевать только для него и ждать, когда он выберет одну из них на ночь. Я сжимаюсь, когда представляю себе, как любимые мной губы ласкают кожу другой. Вздрагиваю, всхлипнув, но не плачу, потому что слёз как всегда нет. Смотрю на пролетающий мимо пейзаж какой-то деревеньки, даже не знала, что у нас существуют такие поселения. Сама я выросла в большом городе, среди небоскрёбов и камней. Мы выезжаем на трассу, и водитель по имени Ваджиб прибавляет скорости. Его ржавая старая машина сопротивляется, натужно ускоряясь, но мужчину это не заботит, и я решаюсь всё же пристегнуться ремнём безопасности. В какой в этот момент начинаю дремать, утратив интерес к одному и тому же виду за окном, а потом просыпаюсь от резкого торможения, распахиваю глаза и вжимаюсь в сиденье. Нам перерезал дорогу огромный чёрный джип, а потом водительская дверь открывается и из неё выходит мужчина, с которым я надеялась больше никогда не встретиться.